Глава 4. Сваха. В гостиную я вышла в вынылым коричневом платье, которое Анисия как могла ровно затянула сзади на спине, но всё равно наряд был мне велик. Ткань собиралась в складки. Хорошо хоть подол с оборками по полу не волочился. Я выше Люпоновой и гораздо стройнее. Вместо зимних сапог Мне предложили облачиться в открытые домашние туфли на небольшом каблучке. По манере хозяйки я накинула на плечи белую вязаную шаль с красными розанами, которую нашла среди вещей в комнате деда. Теперь хоть на театральную сцену Катерину в грозе играть. Но стоит ли шутить? Каким-то сказочным образом я попала в XIX век, на тихую улочку за Москворечье, где дед Егор, путешественник во времени и хитрый делец, оказывается, домик снимал для хранения своей контрабанды. И ещё один интересный факт. Деньги с моей банковской карты конвертировались в местную валюту. Приятный бонус временной петли. Так что от голода вряд ли пропаду, напротив, намеренно прилично питаться, чтобы хватило сил и ума отыскать заблудшего родственника. Пусть Егор Семёнович показывает дорогу обратно к автотранспорту из Красногорского интернету. Раздумья мои прервал медлительный голос хозяйки. Алёна Дмитриевна, что же вы ничего не кушаете? Вы отрушке с творогом сегодня удались, а к обеду подадут суп с потрошками и рыбный пирог. Вы же останетесь на обед или планируется вայаж за покупками? Благодарствуйте, Ольга Карповна, пока не решила, чена ответила я, едва сдерживая нервный смешок. А что за птица свистит у вас на окне? Это чижик-венея? Мы его держим ближе к цветам, чтобы не скучал. И здесь герани на подоконниках, китайский разан в квадратной кадки на полу, а в соседнем углу возле плюшевого дивана крупнолистовой кожистый фикус. Пока в кружке остывал кипяток из самовара, я оглядывала просторную комнату, девясь обилием вязаных салфетичек на спинках дивана и кресел. В коридоре послышались шркающие шаги. Они с я под руку проводила к столу сгорбленную старушку в чёрном чепце. Дую на чай в блюдце, лепунова не хотя пояснила. Тётушка моя Пелагея Ивановна сын её держит бакалейную лавку. Раньше она с ними обитала, так повздорилась с невесткой, вот мне и отправили на догляд. Коротаем вдвоём деньки. Гриша за содержание платит и гостинчики посылает. То сахарную голову, то бутыль масла. Надо же чем-то жить. «М-м-м, рада знакомству», – коротко бросила я. «Все-таки, Ольга Карповна, постарайтесь припомнить, не называл ли дедушка еще каких-то своих адресов в Москве?» «Ничем не могу помочь, разве что Гриша знает». Егор Семёнович с ним толкавал, а каком-то дельце надо бы за ним послать. Фёдор сходит после обеда. Лепунова зевнула, прикрывшись платочком. Старушка хмуро глядела в пустое блюдце, ждала, пока Анисья нальёт чай, подвинет вазочку с вареньем. Моя персона её мало волновала. Мерно тикали часики на стене, на дворе перекликались петухи. Я угостилась ватрушкой, Попробовала хрустящую сушку с маком, размешала в чашке кусковый сахар и нетерпеливо заёрзала на стуле. Может, пора выбираться из-за стола и начинать поиски? Но раскачать Липунову на бурную деятельность оказалось сложно. Она откровенно дремала, облизывая ложку с вареньем. Потом потянулась к самовару за второй чашкой кипятка. «Этак мы до обеда проволандаемся». А потом и до ужина просидим в гостиной. Вдруг на улице грозно залаял пёс. Анися пошла проверять и скоро в комнату влетела остроглазая румяная женщина лет слегка за 50. Скинула пальтежка и платок на руки прислуге, чмокнула старушку в плечко. Как здоровьице, Пелагея Ивановна, и не дождавшись ответа, смачно расцеловалась с хозяйкой. «Уж я, матушка Ольга Карповна, так спешила, так спешила. Знаю, что любишь до обеда поспать. Новости больно хороши. На сей раз экземплярчик, что надо. Образованный и с деньгами, не больно стар. После потолкуем подробно. А я гляжу, в доме гости». «Внучка, жильца моего, Егора Семеновича», представила меня Люпунова. «Премяком из самой Сибири». Же ждёт повидать дедушку. Знакомьтесь, Алёна Дмитриевна, это добрая знакомая наша, Акулина Гавриловна Жигалова. Женщина и ко мне бросилась целоваться. От неё пахло мылом и табаком, а ещё мартовским морозцем и сплетнями. Надолго ли в Москву пожаловали? Зависит от обстоятельств, уклончиво отвечала я. А супруг, верно, по купеческой части. Наколина Гавриловна птичка и порхала у самовара, разливая всем по третьи чашки кипятка. Мужа у меня нет, скромно призналась я. Свиты и огородники вдовствуете? ахнула Кулина Гавриловна. Пришлось аккуратно слова подбирать для ответа. Я девица, то есть, э, не совсем девица, мм, э, сама по себе, но представления о мужчинах имею и опыт тоже. Старушка Пелагея, до сего времени казавшаяся глухой, перестала шумно хлебать чай из блюдца и отквасила мокрую губу, глядя на меня с опасливым подозрением. Лепунова задумчиво крошила плюшку на скатерть, поджимала розовые губки, а Кулина Гавриловна наконец плюхнула объёмный турнюр на стул. и установила локти на стол, переглянувшись с Лепуновой, спросила кратчево: "Ож, простите за прямоту, на что ж вы живёте, барышня, родители не бои скормят? У меня свои деньги, бабушкино наследство". И чего прицепилась с сорока, лопой плюшки распришла или развлекай Лепунову, а то скоро заснют носом в тарелке. Я сунула ложечку варенья в рот «О, смородина! Вкуснотища! Ягод, как ягодки в желе!» А Колина Гавриловна сделала постное лицо и прищурилась. «Позвольте еще узнать, не в обиду сказано, а каков примерно ваш капиталец?» «Я решила прибедниться немножко, брякнула наугад. Двести тысяч серебром и еще сколько-то денег бумажками. Перечесть недосуг». Сейчас в городе осмотрюсь и положу в банк под проценты. Не посоветуете ли солидное учреждение? И ещё у меня вопрос: нет ли среди ваших знакомых приличного человека, чтобы мог меня по городу сопровождать, а то боюсь заблудиться с непривычки. Это какого же человека вам надобно? А Колина Гавриловна начала заикаться. Щёчки её ещё более разрумянились от горячего чая и возрошева любопытства. Мужчину желательного, рассуждала я, чтобы в солидных летах и плотной комплекции, вроде телохранителя, понимаете, не мямлю, ни тютю, и чтобы не грубиян. А Колина Гавриловна изобразила умельную улыбочку на лице и часто закивала. Уж как не разобрать, голубушка ты моя, Как раз по моей должности запросицец. Я самая известная сваха в здешних краях. Я досадливо вздохнула и решила внести ясность в тему. Но учтите, я любовника и альфонса не ищу. Мне пока не до амуров. Требуется серьёзный мужчина, который за определённую плату город покажет. Магазинчики там, безопасные улочки, рестораны, музеи. Что-то у меня фантазия разыгралась, а с ней и аппетит. Начала книжки и фильмы вспоминать про старую Москву. Честь имею, там всякие: и ваше благородие, усатых городовых и услужливых половых, ананасы в шампанском, рябчиков с со сосетрами и вёдра чёрной икры. Распопала в переплёт времени, надо пользоваться случаем и расширять кругозор. В памяти зазвучала одна из любимых дедовых песен. Москва златоглавая, звон колоколов, Царь-пушка державная, аромат пирогов, Конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки, Эй, вы, кони залетные, слышен звон с облучка. А вы, Ольга Карповна, не желали бы прокатиться со мной до банка, а потом в ресторан завернуть, предложила я. И как здесьыскать извозчика? Лепунова повела полными плечами, опустила светлые реснички. Дорога нынче не хороша, ямы до Колдобины после отцепили. Натряхсёт, пади, поезжайте одни, а мне привезите какой подарочек. Егор Семёнович за всегда с гостинчиком навещал. И вам привезу гостинчик, раз добрелась я, наливая старушке чай вместо удравшей на кухню Анисьи. Чего бы вкусненького желали? Пелагея Ивановна та поживала сморщенными губами и заказала мягких пряников и клюквенной пастилы, только бы не забыть. Между тем на выразительном лице Акулины Гавриловны отражалась глубокая умственная работа по разбору каталогов приличных мужчин. Как думаешь, матушка, обратилась она к Лепуновой. Может, Алёну Дмитриевну свести с Перекатовым? Сергей Петрович всё же-таки дворянского звания, манерам обучен, с барышнями держится деликатно, а у самого шиш в кармане и вша на аркане. Прости, Господи, меня грешную болтунью. Вечно он в долгах. И ежели обещать награду в лучшем виде проводит по Москве, это ж ни землю мотыжить, ни овец пасти, гордости никакого урону. А Колина Гавриловна подвинула стул ближе ко мне и погладила меня по плечу, делая вид, что любуется вязаным малым разанами. Только и меня не обить, голубушка, а уж я растараюсь для вашего удовольствия, то сейчас отправлюсь к Сергею Петровичу. «Просьбицу изложу!» «Будьте спокойны», – строго заверила я. «А кто такой этот ваш Перекатов?» Мне подробно рассказали историю славного обедневшего рода. Батюшка Перекатова растратил состояние на скачках и актрисах. С горя укатил в Италию, и там помер в безвестности. А сынок к сорока годам вынужден жить на доходы с единственного захудалого имения. Раньше Сергей Петрович на Арбате квартиры ро снимал, теперь вынужден на болотную перебраться. А душа тонкая, праздника просит, французских духов и бланмаже. Найдите ему богатую невесту с преданым, засмеялась я. Или он не красив? Характер крут, пьяница гуляка. Что ты, голубушка, упаси Христос? засщебетала Акулина Гавриловна. «Сергей Петрович, человек нежный, образованный, журналы читает, в театры ходит. Ему с нашим братом-лавочником не столковаться. А благородная, да с деньгами, разве пойдет? И-и-и!» Я красноречиво глянула на притихшую Липунову. «Что ж вы Ольгу Карповну ему не посватаете?» Акулина Гавриловна звякнула чашкой о блюдце, истово перекрестилась и выкатила глаза. Старалась матушка, да разве ему годишь? Лепинова опустила сушку в чай и томно произнесла, едва сдерживая зевоту: "Ежели мужа на содержание брать, недолго померу пойти. Капитал мой невелик, только одной прожить в скромности. И потом, Сергей Петрович говорит много и сладко, и я при нём засыпаю". Я бросила быстрый взгляд на Акулину Гавриловну, та весело подмигнула в ответ, скорчила обиженную гримаску и развела руками. Кажется, между нами возникло полное понимание. Вот с кем можно дело иметь. После пятой чашки чая было решено к вечеру собрать в доме Лепуновой небольшое общество. Должны явиться к столу Григорий Артамонов, лавочник, сын Пелагеи Ивановны, о том перекатов, если согласится на моё предложение о прогулке. И новый претендент в женихи для Ольги Карповны, образованный, не старый и не бедный чиновник из какого-то управления. Настраиваясь на званый ужин, Лепунова раздала указания Анисе, послала кухарку за провизией и, устав безмерно от планов, сама отправилась отдыхать на второй этаж, в спальню. Старушка Пелагея тоже уж кандыбала в свой закоуток, постукивая палочкой. А я побродила по дому, заглянула в кухню и кладовую, потом отыскала среди дедовых запасов женский салуп и вышла во двор.